Никитка сидел в кромешной темноте на покатом боку Левиафана так, что только его пятки слегка касались воды. Барсика не было очень долго, дня два. Никита уже начал сильно волноваться, но старался держать себя в руках. Вдруг где-то вдалеке что-то упало. То ли камешек, то ли железка небольшая. Никитка прислушался, и до него долетела легкая топанье лапок. Он вскочил, чуть не соскользнув в воду. Судорожно достал из кармана фонарик и посветил на звук. Барсик уже бежал по длинной металлической ржавой балке, которая выдавалась далеко вперед и доходила до Левиафана, заканчиваясь прямо над его бортом на высоте двух метров. Попав в луч фонаря, Барсик тут же замер и недовольно заворчал, луч его ослепил. Никитка тут же спохватился и направил фонарь вниз на корпус Левиафана. Отраженного света вполне хватало, чтобы все видеть, тем более, что его глаза от долгого пребывания в темноте уже привыкли к ней. Барсик продолжил свой путь по балке, но гораздо более осторожно, Видно, эффект от ослепления еще не прошел. Добравшись до края, он спрыгнул на корпус Левиафана, а только потом обнял Никитку. Раньше он бы прыгнул на него прямо сверху, но Барсик подрос, и теперь такие прыжки, как правило, сбивали Никиту с ног. Удивительно, но револьвер все осознал и стал куда более деликатным. Он не хотел причинять вред своему другу и начал вести себя как взрослый. Название «револьвер» все узнали от папаши, но оно долго не приживалось. Барсика по привычке продолжали называть «катазианой». Но постепенно и новое название стало входить в оборот. В большей степени этому способствовал Сансаныч. Никитка вдруг увидел, что у Барсика на шее что-то висит, а Барсик стоял и как будто ждал, что он это заметит. На шее была веревка, к которой привязали небольшую металлическую пластинку. Именно привязали, пропустив веревку сквозь дырочку, и скрепив концы надежными узлами. Никитка трясущимися руками снял веревку, взял железку в руку и увидел на ней небольшую надпись. Она была царапанной. Текст был лаконичный, но прокорябан глубоко, чтобы не стерся нинароком. Никитка даже вскрикнул от восторга и бросился внутрь Левиафана. Барсик, оставшись один в темноте, гордо сделал круг почета по корпусу, осознавая, что совершил что-то важное, и степенно пошел вслед за Никиткой. Никитка бежал по левиафану и кричал «Сюда! Все сюда!» У него даже была мысль врубить общую тревогу, но он успел сообразить, что этого делать не стоит. Зачем пугать людей? В каю компанию вбежали сонный Сансаныч, перепуганная Машка, и Женя на своем шагоходе тоже прибежала, хотя и несла вахту в это время. «Что случилось?» — спросил Сансаныч, пока не строго. Но если бы повод оказался недостаточно серьезным, Никитка понял, что ему влетело бы за такое истеричное появление. «Вот», — гордо сказал Никитка, и положил на стол железку на веревке. «Что это такое?» — удивленно спросил Сансаныч. «Посмотрите», — гордо сказал Никитка и скрестил руки на груди. Сан Саныч взял железку в руки. Маша и Женя подошли к нему сзади и заглянули через плечо, одна через правая, другая через левая. Машка вдруг зарыдала и опустилась на стул, плачав захлеб. Это настоящее? спросил Сансаныч, хотя уже прекрасно понимал, что настоящее. Как бы высоко я не ценил Барсика, но сомневаюсь, чтобы он смог сам такое сварганить», — сказал Никитка. Сансаныч опять опустил взгляд на железку. Там было накорябано. Мы все живы, а вы? После чего была подведена черта и подписана Руди. После обстрела порта сибориты не стали высаживаться на берег. Они остались на своем корабле. Было очевидно, что они преследовали Левиафан, но что в итоге случилось, было непонятно. Корабль сиборитов уже две недели стоял на одном месте напротив берега. Это наводило на мысль, что Левиафан тоже где-то рядом. Но где именно и почему сибориты не могут до него добраться, оставалось загадкой. Они излазили все кучи напротив корабля сиборитов. Заглянули во все дырочки и норы, которые смогли найти. Не обнаружив ничего заслуживающего внимания, Они решили сделать несколько наблюдательных точек и следить оттуда за ситуацией. Была надежда, что Левиафан уцелел, но не подтвердить, не опровергнуть они это пока не могли. Руди постоянно был на одном из постов, никогда не уходил вглубь свалки отдохнуть, хотя возможность такая была. Он все время шутил и смеялся, так что со стороны могло показаться, что он постоянно пребывает в хорошем настроении. Но Игорь уже успел довольно хорошо его узнать и воспринимал сейчас Руди как взведенную и очень мощную пружину. Если вдруг она распрямится, то никому, кто рядом, мало не покажется. Он все время пытался занять и отвлечь Руди, пока тот, наконец, не вызвал его на серьезный разговор и не объяснил ему, что так делать не надо. Что он, естественно, на взводе, но с контролем у него все в порядке, и причинять вред своим он точно не будет. Но ну для того его всю жизнь учили и вкладывали огромные деньги, чтобы он не смог держать себя в руках в экстренной ситуации. Самоконтроль — это главное, чему их учили. А вот то, что Игорь его опекает, реально бесит. И тут можно нарваться на негативную реакцию. Игорь смирился и отступил. Но уже уходя, Руди повернулся и сказал ему «Спасибо». Ребята из племени подтянулись поближе и организовали места для отдыха в старых контейнерах. Большая часть населения острова сейчас была где-то неподалеку. Игорю это не нравилось. После того, что Сибариты сделали спортом, собираться всем в одном месте было неразумно. Племя всю жизнь пряталось в лесу, специально не собираясь вместе. Но тут вдруг все старые навыки оказались забыты. Дело было в том, что всем хотелось увидеть Женю с Никиткой. Поверить в то, что они только вернулись и тут же погибли, ребята были не в состоянии. Руди сидел на вершине ближайшей к кораблю Сиборитов горы, глядя в прогал между двумя железными, ржавыми и изогнутыми листами на море, когда его ухо уловило посторонний звук. Он резко обернулся и увидел пристально смотрящие на него два глаза. Он непроизвольно выдохнул и потянулся рукой к сердцу. Там как будто что-то закололо. Это было новое и незнакомое ощущение, и глаза как будто увлажнились. Но возможно, что это ему просто показалось. «Барсик!» Руди протянул к нему руки. «Я знаю, что это ты. Как ты сюда попал? Где остальные?» Барсик подошел и забрался к нему на колени. Это было впервые, но, похоже, радость встречи была взаимной. Руди провел рукой по его шерсти. «Какой ты грязный! Где ты лазил?» — спросил Руди. Шерсть Барсика была и вправду вся в земле и ржавчине. Он был не стального цвета, а грязно-коричневого. Но это без всяких сомнений был он. «Да и откуда тут может взяться другой револьвер?» Барсик спрыгнул с коленей и пошел, но через несколько шагов остановился и повернулся к Руди. Весь его вид как бы говорил, «Ты что, не идешь? У тебя же есть вопросы? Хочешь узнать ответ? Иди со мной!» После чего повернулся и пошел уже быстрее. руди похватился и побежал следом. Барсик привел его на середину склона этой же горы, потом завернул куда-то за торчащий огромный полосгнивший агрегат видимо, раньше бывший станком. Потом они полезли вглубь между наваленных балок и частей механизмов. Проходы становились все уже, пробираться дальше становилось все труднее и труднее. Наконец барщик привел его к плотному завалу, через который лезть дальше было уже невозможно. Света здесь было уже совсем мало, но Руди разглядел уходящий под балку лаз, рядом с которым отвалы земли и мусора. — Это ты прокопал? — спросил Руди. И он готов был поклясться, что Барсик ему кивнул. — Остальные там? — спросил Руди. И ему опять показалось, что Барсик кивнул. Руди нагнулся над глазом и стал его ощупывать. — Нет, дружок, я пролезть не смогу. Нужно расширять. А ты сможешь вернуться обратно? И, не дожидаясь ответа, Руди начал шарить по карманам. Кроме огрызка веревки, у него ничего больше не было, только нож на поясе. Он встал на четвереньки и стал ползать, перебирая все, что ему попадется в руки. Наконец ему попалась плоская небольшая железка с дыркой. Руди взял нож и нацарапал на ней. «Мы все живы, а вы?» «После чего подписал, Руди». Он продел веревку в дырку, связал концы и поманил Барсюка к себе. Тот послушно подошел. Руди надел ему на шею свою записку. «Ну что, дружочек, отнесешь Никитке, а?» — спросил Руди. Барсик смотрел на него некоторое время, как будто сомневаясь, после чего подошел к своему лазу. Тут он опять оглянулся на Руди, как бы спрашивая, ⁇ Я правильно делаю? ⁇ Ты этого от меня хочешь? ⁇ Руди кивнул. Барсик перестал сомневаться и полез в свой лаз. Даже для него он был нешироким, и лез он там не быстро. Но постепенно шорохи стихли в глубине. Руди выбрался наружу, огляделся, примечая место. Конечно, он и так его запомнил. Это была часть профессиональных навыков но в этом случае не помешает и перестраховаться. После чего потянулся и, весело насвистывая, легкой походкой зашагал вниз, перепрыгивая через препятствия. В ближайшее время придется много копать, но это будет приятный труд. У Сансановича саныча возможностей было больше, чем у ржавая железка и нож. В мастерской он сварганил небольшую, но качественную записку, похожую на армейский жетон. Там было написано «Мы в искусственной пещере под горой мусора. Единственный выход – стерегут враги. Лёва цел, все живы. Еды и воды в достатке. Энергия без ограничений. Перспектив выбраться не видим. Мы в ловушке. СС». Шрифт был мелкий, но вполне считаемый. Гравировка сделана лазером. Сансаныч проверил веревку, на которой была записка о труде, и не смог ее разорвать. Веревка была вполне крепкой. Привязав записку, Сансаныч отправился искать Никитку с Барсиком. Он нашел их в душе, где Никитка мыл Барсика. Тот недовольно урчал, но не сопротивлялся. «Надо отправить его обратно. Пусть и они узнают, что у нас все живы», — сказал Сансаныч. «А разве, встретив его, они это не поняли?» — удивился Никитка. Он считал миссию Барсика выполненной. «Нет, конечно. А вдруг выжил только Барсик? А вдруг не все из экипажа? А вдруг Левиафан уничтожен или серьезно поврежден?» Хочешь, чтобы они гадали? спросил Сансаныч. Да нет, сказал Никитка. Но он же только вернулся. Его так долго не было. Пускай Маша накормит его самым вкусным, что он любит. Пусть он отдохнет часик, но потом нужно будет отправить его обратно. Думаю, и нам стоит пойти с ним. Вдруг он нашел выход, через который мы все сможем выбраться. Женя с Машей подежурят здесь, сказал Сансаныч. Барсик сидел и переводил взгляд с одного на другого, как будто понимая, что речь идет о нем. Никитка вздохнул и опять включил душ. Маша категорически отказалась оставаться на Левиафане. Она тоже хотела пойти искать выход. Женя была не против остаться одна, ее эта перспектива не тревожила. Поэтому все остальные запаслись фонарями, веревками и разным инструментом на всякий случай и отправились следом за Барсиком. Барсик понимал, что он сегодня проводник, и не убегал вперед, а терпеливо ждал, пока все его догонят. Когда они все перебрались по балке на условный берег, который представлял собой просто покорюженные и смятые металлоконструкции, лежащие очень плотно, то двигаться пришлось осторожно, иначе каждый шаг мог стоить здесь сломанной ноги. На третий день блокады они уже исследовали все доступное пространство, но никакого намека на выход обнаружить не смогли. Это была случайно образовавшаяся ниша внутри горы металлического мусора. Когда гора начала сползать в воду, часть больших конструкций внутри нее не позволили ей обвалиться полностью, и за счет них образовалась эта пещера, в которой был только один вход, глубоко под водой со стороны моря. Да, он был настолько большим, что Левиафан смог через него войти, но даже здесь он не имел никакой возможности для маневра. Эта кишка вела в тупик, и проплыв по ней, оказался, по сути, в безвыходном положении. Да, лодка была цела, не считая нескольких глубоких борозд на корпусе, которые не повредили никаких конструктивных элементов. Когда Женя пошла в лобовую на она хотела пройти снизу под их кораблем, но дно оказалось слишком близко. Сначала она чиркнула брюхом по обломку скалы, а когда начала всплывать, чтобы ее не зажало между корпусом корабля и другой скалой, То черкнула бортом, а черный корабль. Почти сразу они увидели этот вход. Между двух кусков скалы был проход, а сверху навалены металлические балки, обрушившиеся с кучи мусора. Получались своего рода ворота. Когда они у них входили, то даже представить не могли, чем все это кончится. С одной стороны, им повезло. Левиафан смог пройти, и ему было где всплыть. Но теперь они были в блокаде, и выйти обратно могли только задним ходом, так же, как и вошли. Несмотря на всю сложность положения, в котором они оказались, то, что сделала Женя, это было чудо и высшее мастерство. Сан Саныч понимал, что сам Блон так никогда не смог. Вести лодку и принимать решения в штатном режиме — да. Но так, в экстремальной ситуации, как Женя, соображать на ходу и с таким ювелирным мастерством управлять огромной субмариной — это ему было не под силу. Сансаныч всерьез подумывал о том, что если все кончится благополучно, в чем пока были сомнения, то он официально произведет Женю в капитана Левиафана. Он может остаться лидером группы, но именно лодкой должна командовать она. Она это заслужила. Если бы не она, лодки бы уже или не было вообще, или бы она была захвачена. Был еще один нюанс, который беспокоил Сансаныча. Вся эта конструкция не внушала доверия. Он боялся, что произойдет обрушение и они все окажутся здесь похоронены. Даже если их не убьет сразу, то достаточно небольшого обвала в проходе, чтобы Левиафан не смог отсюда выйти, и тогда они все будут обречены. Поэтому выход из-под горы был нужен ему как воздух, чтобы можно было хотя бы вывести людей, даже если лодку спасти не удастся. женю он особенно про такие соображения опасался говорить. Боялся, что она не оставит лодку ни в коем случае. Они прошли до того места, где завал становился уже практически непроходимым. Воды здесь уже не было видно, даже внизу, между железками. Барсик поднырнул под толстую решетку и появился в свете фонарей с другой стороны. Никитка встал на четвереньки и пролез там же. Маша сделала то же самое. Сан Саныч чертухнулся, встал на четыре точки и, кряхтя, полез под решеткой. — Погодите, — сказал он, оказавшись с другой стороны. Мы можем попасть в лабиринт, если будет возможность идти достаточно далеко. За Барсиком не бежим, держимся все вместе, всем понятно. Кому непонятно, пойдет обратно на лодку. Никитка с Машкой кивнули. Сансаныч снял с плеча большой моток веревки и привязал один конец к решетке. Это наша путеводная нить, от веревки и не на шаг, всем ясно, спросил Сансаныч. Никитка с Машкой снова кивнули. Барсик стоял и терпеливо ждал. Он, наверное, и правда не отдохнул после возвращения и не горел особым желанием идти внутрь горы. Но когда все двинулись вперед, пошел первым. Путь оказался непростым. Они то лезли вверх, то опускались вниз, то пролезали в узкие щели. Иногда казалось, что они идут в обратном направлении. Через 10 минут стало понятно, что без веревки, ну или на худой конец без проводника, они отсюда обратно не выберутся. Наконец веревка закончилась. Сан Саныч привязал второй конец к торчащей железке и сказал «Дальше не идем, слишком опасно. Возвращаемся, отдыхаем, берем еще веревку и делаем второй заход. Барсик, пускай идет один, отнесет записку. Сможешь его убедить?» — спросил Сансаныч у Никитки. Никитка пожал плечами. «Откуда я знаю? Он все понимает и обычно делает то, что нам нужно. Но чтобы вот так сказать ему, а он пошел, не знаю» но, думаю, он сам догадается, что от него хотят». Никитка посмотрел на Барсика. Барсик посмотрел на Никитку, после чего махнул своим хвостом и, прыгнув, резко исчез в темноте. Никитка развел руками в стороны. «Я сам не знаю, как это работает, но он наверняка понес записку». Сансаныч удовлетворенно хивнул. «Я останусь здесь», — вдруг сказала Маша. «Вы же все равно вернетесь». «Нет, здесь никто не останется». «Нас не будет несколько часов, возможно. Что ты будешь здесь делать? Сидеть на железке? Не дури. Ты от этого не ближе к Руди. Будешь ближе, когда мы найдем выход. Не сомневайся. Руди его тоже ищет и, возможно, делает больше, чем мы. Скоро мы встретимся». Но заявление Сансаныча оказалось слишком оптимистичным.